Счастье всегда нас ждет только завтра. Глава 19. Великая экономическая депрессия в творчестве Хорреса Маккуэя, Эрскина Колдуэлла и Джона Стейнбека. 29 октября 1929 года, в день, который окрестили «черным вторником», начался обвал на рынке акций США. Это стало началом Великой депрессии. Рынок и экономика катились и катились вниз целых три года, а потом еще лет семь находились в состоянии стагнации, которая была преодолена, да и то не до конца, лишь с началом Второй мировой войны. Нижним пиком депрессии считается 1932 год. Фондовый рынок, а точнее индекс Доу-Джонса, упал с пикового значения в 381 пункт, достигнутого 3 сентября 1929 года, до 41 пункта в июле 1932, то есть почти в 10 раз. Вызван такой коллапс был в том числе и тем, что инвесторы, покупая акции, использовали заемные средства, И когда бумаги падали в цене ниже размера кредита, возникал так называемый margin call – требование до внести капитал. Если его не было, приходилось продавать бумаги, что вызывало дальнейшее падение, и так далее по цепочке. Экономика тоже упала очень сильно, но все же меньше. Падение промышленного производства составило 47%, ВВП в реальном выражении – 30%, доходы населения, налоги. Прибыли, цены и международная торговля сократились на 5,75%. Строительство остановилось вовсе. Цены на сельхозпродукцию стали ниже на 60%. В 1933 году к власти приходит демократ Рузвельт. Он сменяет крайне непопулярного республиканца Гувера, сторонника невмешательства в экономику, политику которого считают причиной того, что кризис стал затяжным. Рузвельт придерживается прямо противоположного плана. Он начинает регулировать зарплаты, вводит социальное страхование, приказывает организовывать общественные работы, нацеленные в основном на создание инфраструктуры. Они по задумке должны дать толчок развитию других отраслей экономики через так называемый мультипликатор. Если строить дорогу, то возникнет спрос на асфальт, он породит спрос на битум и песок. Рабочие на зарплату купят еду, сходят в парикмахерскую и кино, парикмахер купит еду и одежду. Современные экономисты к мерам Рузвельта по стимулированию экономики относятся неоднозначно. Некоторые полагают, что активное вмешательство государства только консервировало стагнацию. На пике кризиса безработица достигает 20-25%, а общее количество безработных – 10 миллионов. Напомню, что в стране проживало 120 миллионов человек, из них экономически активное население составляло 40 миллионов. Его так мало, потому что женщины экономически активными не считаются, общественное мнение и государственная статистика видят в них лишь домохозяек. Если бы учитывалась безработица среди тех женщин, которые хотели работать, то цифры были бы больше. Особенно бедственное положение у фермеров. Как упоминалось выше, Цены на сельхозпродукцию падают, а с ними и доходы фермеров. Падение цен экономисты объясняют несколькими причинами. Утверждают, что во время Первой мировой, когда США экспортировали львиную долю произведенных зерна и мяса, чтобы помочь союзникам, структура потребления в стране сместилась в сторону фруктов и овощей. Когда же война завершилась, предложение на внутренний рынок вернулось, причем фермеры стали производить даже больше, А вот спрос отставал и существенно. Сухой закон, введенный еще в 1920 году, резко сократил спрос на зерно. Повлияла и международная конкуренция, поскольку запретительных тарифов на импорт сельхозпродукции не существовало. Все эти факторы сложились еще до Великой депрессии, ну а кризис довершил дело. С 1933 года администрация Рузвельта даже стало принимать меры по поддержанию цен на сельхозпродукцию, в частности, хлопководам платили за уничтожение урожая, а свиноводам – за сокращение поголовья молодых поросят. Хлопок и мясо уничтожались, в то время как многим было нечего надеть и нечего есть. Против фермеров играет, как ни странно, и технический прогресс. С появлением трактора собственнику нет нужды делить крупный участок на лоты, и сдавать в аренду нескольким фермерским семьям. Один тракторист вспашет все за раз. У многих участки взяты в аренду, а те, что остались в собственности, заложены банком. Кредиторы вынуждают продавать заложенную у них землю в погашение просроченных платежей. Должники выкручиваются как могут. В одних местах угрожают юристам, ведущим аукцион по продаже, в других в складчину выкупают продаваемые с аукциона участки и бесплатно возвращают их прежнему владельцу. Но таких счастливчиков – меньшинство. Типичные приметы времени находим у Стейнбека, Эрскина Колдуэлла и Хорреса Маккуэя. Произведения двух последних стали широко известны благодаря экранизациям, а сами книги прошли почти незамеченными. «Табачная дорога Колдуэлла» была опубликована в 1932 году, а экранизирована в 1941 режиссером Джоном Фордом. Повесть «Загнанных лошадей пристреливают, не ли, макуя» увидела свет в 1935 году, а фильм по ней был снят в 1969-м Сидни Поллоком, в главной роли снялась Джейн Фонда. Если уж речь зашла о фильмах, то можно вспомнить и «Похитителей велосипедов» Виторио де Сики, одного из лидеров итальянского неореализма. Фильм рассказывает совсем о других городах и временах. Действие в нем происходит в послевоенном Риме, но атмосфера абсолютно такая же. Нищета, безработица, вещи дороги настолько, что застиранное постельное белье можно заложить в ломбард, и его спокойно принимают. Сюжет загнанных лошадей пристреливают довольно прост. Множество пар участвуют в изнуряющем многодневном танцевальном марафоне только ради того, чтобы получить контракт на выступление и прокормить семью. Причем для некоторых участие в этом соревновании заканчивается смертью, сердце не выдерживает. Большинство пар понимают, что не выиграют. Они регистрируются на марафон из-за бесплатного ночлега и кормежки. Гарантировано трехразовое питание, три главных блюда и четыре легкие закуски. Некоторые за время состязаний даже прибавляют в весе. Среди участников есть даже беременные. Круглый живот Руби сильно выдавался вперед. Казалось, что под свитер она затолкала подушку, рубя на пятом месяце, она рассчитывает выиграть, если не родит раньше. Организаторы оказываются хитрее участников. Зрителей мало, а пары слишком медленно сходят с арены. Их корми да корми. Тогда устроители придумывают дерби-марафон в конце дня. Дерби — это престижные лошадиные скачки, отсюда и выражение «загнанные лошади» в названии книги. По условиям дерби, пара, пришедшая последней, выбывает. Это придаёт остроту и динамизм зрелищу, собирает публику и сокращает затраты организаторов. На это участники не подписывались, но у них нет выхода, и никто не протестует. Помимо главного приза, можно подзаработать ещё кое-какие крошки. Иногда зрители с возгласами «Пусть прольётся серебряный дождь», «Бросают на пол серебряные монеты», но когда их собирают, оказывается всего 75 центов. Для сравнения, килограмм хорошего мяса стоил тогда примерно 70-80 центов. Это из гроздев гнева Стейнбека. Там фермеры из Оклахомы, заядлые мясоеды, все время пытаются купить мясо и обсуждают цены на разные части туши. Изредка находятся спонсоры, которые могут выдать одежду с фирменными логотипами и обувь, ведь своя быстро изнашивается. Одна пара согласилась подзаработать на фиктивной свадьбе, устроенной для развлечения зрителей. Победитель дерби каждого дня может получить случайный приз зрительских симпатий, если найдутся желающие выступить спонсорами. В один день десятидолларовую банкноту пожертвовала очаровательная звезда киноэкрана мисс Руби Киллер. Но главный приз 1000 долларов не достается никому. Зрители устраивают в баре перестрелку, есть раненые и погибшие. Шоу закрывает полиция. К этому моменту осталось 40 пар. Они делят между собой призовую тысячу, и еще столько же организаторы накидывают от себя. Получается по 50 долларов на пару или по 25 на человека. Главная героиня Глория со своим партнером выходит на пляж в калифорнийском местечке Малибу, где проводилось шоу, и где живут все кинозвезды. Там она и произносит фразу, которую мы вынесли в название главы. «Счастье всегда нас ждет только завтра». Глория просит партнера застрелить ее, чтобы больше не мучиться. Тот помогает из милосердия и оказывается в тюрьме за убийство. Голливуд не удержался-таки от хэппи-энда в фильме. Марафон благополучно завершается. Победительницей становится, конечно же, Глория, героиня Джейн Фонды ее ждут не только деньги, но и шанс получить роль в кино. Полной безысходностью заканчивается и табачная дорога Колдуэлла. Сам автор происходит из семьи бедных белых с плантаторского юга США, точнее из штата Джорджия. Он сын пресвитерианского священника. Колдуэлл описывает жизнь своей социальной прослойки – мытарство белых плантаторов. Это усиливает впечатление от книги. Ибо если бы бедствующими героями были черные, то мало кто удивился бы, списали бы на притеснение. Здесь же на грани жизни и смерти оказываются сами угнетатели. В центре повествования семья Лестеров, глава семьи Джиттер, его жена Анна, старуха и младшие дети, сын Дьют и дочь Элли Мэй. Всего детей было 17, пятеро умерли, а 10 выросли и ушли из дому. Семья бедствует, как и другие жители их поселения, где все специализируются на выращивании хлопка. Экономическая история семьи вкратце такова. Когда умер отец Джиттера, к сыну перешли остатки земель Лестеров. Однако ему было отказано в праве выкупа заложенной земли у банка из-за просрочки закладной. Чтобы удовлетворить кредиторов, срубили весь лес и продали еще один большой кусок земли. Через два года, Джитер оказался запутавшимся в долгах настолько, что потерял не только всю землю, но и дом. Капитан Джон Харман, который купил ферму с торгов, разрешил Джитеру и его семейству жить в одном из домов и работать на него издольщиком. Начиная с этого времени, Джитер из года в год погружался во все более горькую нужду. Он продал мулов и другой скот, лишившись при этом своей доли в две трети с годовых доходов. Для него навсегда закрылся кредит на табак, съясные и другие необходимые припасы в местных лавках. Каждый год в начале февраля Джиттер начинал хлопотать о полевой работе и пытался добиться в кредит у местных торговцев семян хлопка и гуана. Естественное удобрение из помета морских птиц и летучих мышей. Его просьбы дать ему в кредит хотя бы 10 центов встречали отказ везде. Тем не менее, он каждую весну опаливал то тут, то там поле на ферме и освобождал землю к пахоте на случай, если кто-нибудь одолжит ему мула или даст немного хлопковых семян игуана. Так оно шло все последние шесть или семь лет. Наконец, настал год, когда Джиттер не смог найти никакой работы. Ближе, чем за 20 миль, не было фермеров, которые держали бы работников, потому что все они были в положении Джиттера, Некоторые даже в худшем. Но он не оставляет надежды засеять поле. Только вот где взять денег? Получить суду в банке он пробовал три или четыре раза, но неудачно, потому что у него не было залога и ему не удавалось найти поручителей. В итоге ему приходится обратиться в судную компанию. На каких условиях она предоставила деньги и с чем остался джиттер, мы уже рассказали в главе о ростовщиках. Для тех, кто пропустил эту главу, Сообщим только, что после возврата всех долгов он ушел в минус. Семье нечего есть. Сегодня в доме опять было очень мало еды. Ада сварила в котелке какой-то соленый суп из кусков кожи от шпика, да испекла кукурузный хлеб. Вот и все, что было, когда они сели за стол. Но даже и этого на всех не хватило, и старую бабушку выставили из кухни, когда она сунулась была в дверь. Бабушку не допускают и к остаткам табака. Ее банка вот уже неделю пуста, а полная где-то спрятана. Бабушка только тогда и имела табак, если случайно находила где-нибудь спрятанную банку и брала себе немного, пока никто не видел. Джиттер несколько раз давал ей за это пинка. Между тем сосед, зять Лов, добыл где-то мешок репы. Сын выговаривает отцу, главе семьи Джиттеру, почему ты не пойдешь и не украдешь мешок репы, ни на что другое ты не годен». Но Джиттер считает, что причина бедности семьи не в его лени Он всю жизнь работал на капитана Джона на его полях и пахал за четырех негров. Но теперь нет ни работы, ни возможности взять взаймы хлопковых семян, удобрения и мулов. Продуктов и табака перепадает только если удается отвезти дрова в ближайший город. Джиттер решается-таки на кражу репы. Семейка пробирается во двор Задача стащить мешок ложится на главу семьи. Ада и бабушка помогают Джиттеру двумя большими тяжелыми палками. Элли Мэй удерживает лова. Джиттер хватает мешок и бросается через табачную дорогу к лесу позади хлопкового поля. Вот почему дорога табачная. 75 лет назад по ней катили табачные бочонки и громадные бочки, в которые укладывался лист после того, как он был высушен и выдержан в глинобитных сушильнях. Тысячи таких бочек катились по вершине кряжа, соединявшей цепь холмов, и они проложили гладкую твердую дорогу протяженностью 15 миль. Дьют пытается найти папеньку, прежде чем будет съедена вся репа, и находит. Джиттер отсыпает ему пять штук маленьких. Сынуля выпрашивает еще, но Джиттер бьет его локтями, чтобы тот не лез в карманы, где репа припрятана. Когда Джиттер приходит домой, Ада и Эллими набрасываются на карманы его штанов, с отчаянной поспешностью извлекая оставшуюся репу. Джиттер, швыряет три самые маленькие на крыльцо бабушки, которая падает на колени, прижимает их к животу, а потом принимается жевать беззубым ртом. Объяснение его поведения таково: Джиттер сердился на нее за то, что она так зажилась. Он не желал её кормить, и всячески старался не подпускать к пище, но бабушка не промах. Однако она научилась находить какие-то свои особые средства для поддержания сил. Иногда она варила листья и корешки, другой раз ела дикие травы и цветы на полях. Чем не наш голодомор? Репой голод утолен лишь на полдня. Снова нечего есть. Джиттер решает отвести дрова в соседний городишко Аугусту. Он смог бы выручить, 50 — 75 центов, максимум доллар, а за вычетом расходов на бензин и масло — центов 25. Для этого нужно починить все шины старого автомобиля, но не на что. Тут вдруг подворачивается удача. соседки Бесси после смерти бывшего мужа достается его страховка по случаю смерти — 800 долларов, а ей ужасно хочется иметь автомобиль. Автомобиль, наконец, приобретен, и Бесси соглашается — отвезти Джиттера и Дьюда в город, чтобы продать дрова. Тогда можно будет купить две 3 банки табака и рисовой муки на неделю. Однако разучившийся водитель портит машину, врезается в грузовик и мнет бок, и забывает залить масло и портит двигатель. Дрова в первый день продать не удается. Теплится надежда, что, может быть, удастся во второй. Решают заночевать в городе, в гостинице. Троица отправилась почти без денег, поэтому решают продать запасное колесо за 3 доллара хорошеньких и новеньких. Там, в Фуллере, поселок, где жил Джитер, все деньги готовы были развалиться на кусочки, до того они были истрепаны, а здесь во у гости добротные. Компания явно ценит новые купюры выше старых. Покупают еды, большой мешок содовых бисквитов и 2 фунта желтого сыра по 50 центов за человека платят на гостиницу. Три доллара, как корова языком слизнула Дрова не удается продать и на следующий день. Раньше всегда покупали, а теперь нет. Депрессия. Возвращаются домой унылые. На подъезде к Фуллеру дубняк решают сжечь, иначе соседи засмеют. А он еще и плохо горит. и так потери от этой затеи. Новая машина разбита, запаска продана задарма и деньги потрачены. Несколько дней работы по заготовке дубняка псу под хвост. По-прежнему нечего есть, и денег нет совсем. Последняя надежда на одного из сыновей Тома, по слухам разбогатевшего на подрядах на производство шпал. У него, говорят, 100 мулов. Но Том не преклонен. Если родителям нечего есть, то пусть отправляются в дом презрения бедных. Время весенней пахоты миновало, а поле так и не засеяно. Вплоть до этого года Джиттер жил в надежде, что в последнюю минуту что-то случится, и он получит мула и кредит, но теперь ему казалось, что надеяться уже бесполезно. Теперь его вера в Бога и землю пошатнулась настолько, что дальнейшие неудачи легко могли сломить его дух. Он по-прежнему недоумевал, почему у него нет ничего и никогда ничего не будет, и этого не знал никто и никто не мог объяснить. Это была неразрешимая загадка его жизни. Дождя не было давно, и ночью к дому Джиттера подступает лесной пожар. Джиттер и его жена Ада сгорают в огне, даже не проснувшись. Последнее желание Джиттера исполнилось, ведь он мечтал, чтобы когда он умрет, его труп не сожрали голодные крысы, пока он будет лежать в открытом гробу. Массовой становится миграция разорившихся фермеров в Калифорнию, где лучше климат и более активный, как они надеются, рынок труда. В 1931 году границу штаты пересекают 800 тысяч автомобилей. Что означает эта статистика, не до конца понятно. В романе Джона Стейнбека «Гроздья гнева» 1939-й, лучшей книге о Великой депрессии, где описывается переезд в Калифорнию в поисках птицы счастья фермерской семьи из Оклахомы, изгнанной индустриализацией со своей земли, В грузовике едут аж 13 человек, и в кабине, и в кузове, и на крыше. Когда машина ломается, их на буксир берет легковушка. Пятеро ехали в машине, а семеро в прицепе, и собака тоже в прицепе. Их обгоняет рыдван с отпиленным верхом. Набит посудой, матрацами, ребятишками, курами. Общая картина такая. На дороге 250 тысяч человек, 50 тысяч старых машин, из раненых с клубами пара над радиатором, развалины, брошенные хозяевами. А что случилось с ними? Что случилось с людьми, которые ехали вот в этой машине? За бензин отдают последнее. Владелец заправки выменял за бензин и масло кровати, детские коляски, кастрюли, сковороду и куклу. Один загалон бензина башмаки из себя снимал, а самые бедные едут железной дорогой, сколько их не сосчитать существует отрывочная статистика. Например, известно, что всего за один месяц 1932 года одних только зайцев на железной дороге было поймано 80 тысяч. «Гроздья гнева» формально привязаны к чуть более позднему времени, нежели депрессия. Действие происходит в 1937 -м. Роман тоже был экранизирован и тем же самым режиссером, который снял фильм по табачной дороге. Но здесь история совсем другая книга и проповедуемые вне идеи, а автор явно сочувствовал красным, стали популярны еще до экранизации, причем настолько, что вызвали бурю эмоций в стране. Отгонение автора спасло лишь заступничество Элеоноры Рузвельт. Жена президента прочитала книгу и публично заявила, что та ей понравилась. Затем и муж, то есть действующий президент, выступил с призывом исправить ситуацию, описываемую в романе о том, что это за ситуация, далее. Фильм по мотивам книги был выпущен уже в 1940 году. Его создатели были раздражены коммунистическим уклоном романа. Они послали собственных корреспондентов в Лохому и разные уголки Калифорнии, чтобы перепроверить положение дел на месте. Экранизация, как будто бы сделана специально, чтобы смягчить обличительную силу книги. Недаром Голливуд находится в Калифорнии. В фильме сцены того, как сгоняют фермеров с их земель в Оклахоме, были сняты в соответствии с текстом, может быть, страдания фермеров были даже преувеличены, а вот ужасы жизни гастарбайтеров в Калифорнии серьезно смягчены. Эпизоды о жизни на фруктовых плантациях Солнечного штата были выдержаны в духе сталинского соцреализма. Счастливые и довольные поселяне и поселянки пышут с счастьем и здоровьем, живут в комфортабельных лагерях где созданы все условия для труда и отдыха. Фильм прошел по стране с оглушительным успехом и сгладил шокирующее впечатление от книги. После успеха фильма лавры посыпались и на голову Стейнбека. В 1941 году он получил Пуллицеровскую премию, а в 1962 стал Нобелевским лауреатом, и именно за гроздья гнева. Чтобы не пропагандировал фильм, в книге дело было вот как. Если у дуэла в табачной дороге, где действие происходит, может быть, лет на пять раньше, чем в гроздьях гнева, поля, пока обрабатываются без техники, на мулах, то у Стейнбека разорение мелких фермеров довершает появление трактора. Кроме того, массовые банкротства оклахомских фермеров-хлопководов вызваны и серьезнейшей засухой, поразившей Средний Запад США в тот год. Герои Стейнбека мечтают о войне – И побыстрее, потому что из хлопка делают взрывчатые вещества и обмундирование, и в случае войны цены на хлопок подскочат. Но очень скоро крестьян с арендованной ими земли, где они выращивают хлопок, сгоняют. Аренда больше не оправдывает себя. Один тракторист может заменить 12-14 фермерских семей. Плати ему жалование и забирай себе весь урожай. Дома приказано сравнивать с землей ведь они стоят на участках, которые живущим там не принадлежат. Тракторист бахвалится. Если арендатор еще не выехал, у меня на этот счет особое распоряжение. Мало ли что случается. Подъехал к дому слишком близко, задел его трактором самую малость, получу за это лишние 2-3 доллара. Тракторист, который выполняет эту грязную работу, зарабатывает неплохо. 3 доллара в день и работа постоянная. Это при 22-дневной рабочей неделе 66 долларов в месяц, то есть около 1300 долларов в месяц в сегодняшнем выражении. Плюс прибавка за снос домов. На жалость тракториста рассчитывать не приходится. Колодец уже запахали. Чтобы согнать людей с насиженных мест менее болезненно, а поначалу некоторые собирались от трактористов отстреливаться, агенты пропагандируют идею переезда в Калифорнию. Там всегда есть работа. Там не бывает холодов, там собирают урожай круглый год, и стоит только протянуть руку и рви апельсины. Мечта о сладкой жизни в Калифорнии овладевает массами. Старый чудаковатый дед размечтался. Вот, подождите, приеду в Калифорнию, буду там есть апельсины и виноград. Никогда винограду всласть не ел. Сорву с куста целую кисть, вопьюсь в нее, только сок брызнет. через некоторое время,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 С едой плохо, платят мало, работу найти трудно, но ему не верят, распродают имущество за гроши. Со скупщиками, приехавшими специально, чтобы поживиться на отъезде фермеров, не поспоришь, они тут же понижают цену. Режут двух свиней, солят мясо и отправляются в путь на старом грузовике. По дороге реальное положение дел начинает понемногу проясняться, но герои все еще опьянены мечтами. Начинают попадаться и те, кто едет оттуда. По их рассказам, сборщикам фруктов платят очень мало – 12 центов в час, потому что туда, где нужны 200 человек, приходят 1000 и многие так наголодались, что готовы работать за корку хлеба. Так оно все и происходит, только еще хуже. Местные жители не жалуют приезжих. На запад потянулся разоренный люд из Канзаса, Оклахомы, Техаса, Нью-Мексико, из Невады и Арканзаса, потянулись семьями, кланами, согнанные с мест пылью, трактором, спешили скорее дорваться до работы, все что угодно, любое ермо, лишь бы заработать на хлеб. У них голодают дети, им негде жить, они не считают себя чужаками, у них родилось и выросло в Америке семь поколений, их предки сражались за революцию и участвовали в гражданской войне, они американцы. Они надеялись найти здесь дом, а нашли только ненависть. Хозяева ненавидели их, ибо хозяева знали, что Оки, уничижительное прозвище жителей Оклахомы в Калифорнии, народ крепкий, а они сами слабосильные, что Оки изголодались, а они сами сыты по горло. И, может быть, хозяева слышали еще от своих прадедов, как легко захватить землю у слабосильного человека, если ты сам голоден, зол и у тебя оружие в руках. Хозяева ненавидели их, а в городах этих оки ненавидели лавочники, ибо они знали, что оки народ безденежный. Горожане, мелкие банкиры ненавидели оки, потому что на них не наживешься. У этих оки ничего нет. Рабочие на фермах тоже ненавидели оки, потому что голодный человек должен работать, значит, наниматель автоматически снижает плату, и тогда на более высокую уже никто не сможет рассчитывать. Калифорнийцы много чего требовали от жизни: накопление капитала, успеха в обществе, удоволь роскоши, надежного помещения денег, а новые варвары требовали от нее только две вещи: землю и хлеб. И для них эти две вещи сливались в одну. Гастарбайтеры живут в веточных поселках, представляющих из себя скопление рухляди, которые обычно возникают у воды. Вместо домов здесь палатки, шалаши лачуги, из картонных коробок, называются они Гувервилями по имени Герберта Гувера, президента США в 1929-1933 годах, которого считали виновным в том, что страна вползла в Великую депрессию. Разбивают палатку поближе к воде, а если палатки нет, идут на городскую свалку, приносят оттуда гофрированный картон и строят из него жилье. Когда лил дождь, это жилье размокало, и его уносило водой. Обосновываются в Гувервилле и рыщут по окрестностям в поисках работы. И те немногие деньги, которые оставались, уходят на бензин для разъездов. Обратите внимание на эту бедность по-американски. Нет жилья, но есть собственный автомобиль. Приезжих удивляет, что на фермах ни овощей не сажают, ни свиней не держат, ни кур. Выращивают всегда что-нибудь одно, хлопок, персики или салат. А в другом месте одни куры все остальное покупают, а ведь могли бы тут же у себя на огороде вырастить. Одна культура – это как раз признак интенсивного сельского хозяйства, а всего понемногу это хозяйство полунатуральное и малоэффективное. Кое-кто пытается обустроить свой огородик на бросовой земле, но это жестко пресекается шерифом. «Чтоб вас черт побрал переселенцев, вы скоро хозяевами себя здесь почувствуете». И бледно бледнозеленые побеги моркови сбиты ногой, Ботва брюквы затоптана, и бурьян снова захватывал свои прежние владения. Но шерифу нельзя было отказать в правоте. Урожай — это уже собственность. Земля вскопана, морковь съедена. Да, человек, пожалуй, станет драться за землю, которая дала ему пропитание, гнать его отсюда, а то возомнит себя хозяином. Пожалуй, пойдет на смерть, отстаивая этот клочок земли среди бурьяна. И они действительно люди второго сорта в глазах местных, пришлые, чужаки. Говорят они, правда, по-нашему, но это совсем другой народ. Посмотри, как они живут. Разве из наших кто-нибудь стал бы так жить? Да никогда. Семья с описания жизни, которой началось повествование, распадается. Люди разбредаются кто куда. Бабка с дедом умирают еще по дороге. Один попутчик, бывший проповедник, который становится агитатором, получает пулю в лоб. Том, тот, что вернулся из заключения, ставший свидетелем убийства, вынужден скрываться, иначе его убьют или посадят. Жених дочери сбегает от нее, беременной. Она разрешается мертвым ребенком. Наступает зима, все урожаи собраны. Временные работы ждать до следующей весны. Барак размыло дождями, машину залило, и она не заводится. Да и бензина нет, деньги и продукты вышли. И это ведь не война, и даже не разгар великой депрессии. Как сказал, помыкавшись Том, этой страны вовсе нет, она только на картинках. Но, как говорится, кому суп жидок, а кому бисер мелок. Совсем не так переносят тяготы Великой депрессии другие слои общества, привилегированные, в частности, разорившиеся брокеры. Об этом мы узнаем из романа Сомерсета Моэма «Острие бритвы», который цитировался в предыдущей главе. Как мы помним, дела у главных героев шли замечательно. Один Эллиот вышел в кэш и купил дом на Ривьере. Другие застали крах биржи в бумагах. Мэттюрин и Грей обанкротились. Мэттюрин поплатился не только за самоуверенность, но и за порядочность. Он, видимо, возомнив себя новым Джей Пи Морганом, пригоршнями швыряет деньги, чтобы поддержать курс акций, и из собственного кармана восполняет убытки мелких клиентов, передавших ему деньги в управление. Он говорил, что готов обанкротиться, что новое состояние он всегда сумеет нажить, но если маленькие люди, доверившиеся ему, потеряют все, что имели, он будет навеки опозорен. Мэтюрин умирает от удара, и Грею приходится справляться с положением одному. Банки отказывают ему в судах. Грей не может рассчитаться по своим обязательствам, и его объявляют банкротом. Заложенный дом уходит кредиторам два отцовских дома продаются за бесценок. Изабелла, жена Грея, вынуждена продать свои драгоценности. У семьи осталась только усадьба в Новой Каролине, в свое время приобретённая на имя Изабеллы, и только потому, что на нее не нашлось покупателей. Грей пытался искать работу, хотя бы место клерка у одного из маклеров, сумевших удержаться на поверхности, но в делах наступил застой, работники не требовались. Он просил старых знакомых пристроить его на любую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 и ждать, когда положение улучшится, и Грейс может найти работу. На помощь приходит Элиот который, как мы помним, поселился на Ривьере. Кризис достигает французского побережья лишь два года спустя. На Ривьере кризис поначалу отразился слабо. Правда, кое-кто понес большие потери. Многие виллы остались на зиму закрыты, для нескольких других искали покупателя. В отелях множество номеров пустовало. Владельцы казино в Монте-Карло сетовали, что сезон выдался не из лучших. Но по-настоящему гром грянул лишь два года спустя. На побережье от Тулона до итальянской границы было выставлено 48 тысяч земельных участков разных размеров. Акции казино резко упали, крупные отели снизили цены в тщетной надежде привлечь публику. Из иностранцев остались только потомственные бедняки, которым дальше беднеть было некуда, а они денег не тратили.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 Он жил так, как будто кризиса и не было, будто половина населения земного шара не ощущала его последствий. Элиот считает, что Грей и Изабелла живут в Новой Каролине как свиньи. Ведь Изабелла безгорнична, у детей нет гувернантки, две чернокожие няньки и больше никакой прислуги. У Изабеллы на пальцах ни одного кольца. Элиот предлагает им свою парижскую квартиру с прислугой, обещает оплачивать их счета чтобы Изабелла могла тратить свой небольшой доход на туалеты и мелкие удовольствия. Доход Изабеллы – часть наследства ее родственницы миссис Брэдли, которая завещала Изабелле треть. Миссис Брэдли тоже понесла большие убытки во время Великой депрессии, потому что играла на акциях и не вышла из них вовремя, как советовал ей Эллиот. После ее смерти был продан большой чикагский дом, принадлежавший Брэдли.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 поместим нашей бедной Луизы